Часть третья. Полтора месяца спустя ты прекрасно выглядишь. Тепло обнимаю невесту сына. Ни о чем не беспокойся, прошу. На бедняжке лица нет, разве что щечки от сильных переживаний радеют. Как Андрей просил, я поговорила с его девочкой. Выяснилось удивительное. Наташа не хотела свадьбы, но только по одной причине: вдруг ее родные, с которыми отношения напряженные, испортят торжество. А если? Поднеся указательный палец к губам, обрываю новый виток ее паники. «Все будет отлично. Тебя никто не обидит. Андрей будет рядом». «Евгения Александровна, спасибо вам!» Прослезившись, будущая невестка бросается мне на шею. «Кажется, я была права, когда не отпустила визажиста». Наша невеста – добрая и несказанно хорошенькая девочка. Мне хочется верить, что их неожиданный союз будет крепким и долговечным. И Андрей, и натерпевшийся от родных людей упреков Наташа заслужили свое счастье. Скорость развития их отношений немного смущает, но мне ли не знать, что долгое знакомство – не залог крепких и доверительных отношений? Если им так комфортно, то пусть. Как только Наташа немного успокаивается, я выхожу из снятого на все выходные отели и направляюсь к шатру, разбитому на территории. Погода не подвела, и мы смогли организовать праздник, как и хотели молодожены, на открытом воздухе. Замедлив шаг, я оглядываюсь по сторонам, ищу взглядом своих бесценных Влада и Еву. Пока сложно что-то загадывать, но последнее время малышка с нами живет. Ее мама ведет такой образ жизни, что отобрать у нее ребенка проще простого. Проблему скорее составляет сама девочка. В нашем с ней общении царит идиллия, однако я остро чувствую потребность ребенка в родной мамочке. Возможно, во мне говорят собственные раны, но еще ежемесячно при посещении могилы отца, а теперь еще и родной матери. «Я бы, как минимум, хотела знать, кто является моей биологической мамой». Пробегая взглядом по толпе гостей, начинающих собираться все активнее, я замечаю знакомую фигуру, Настораживаясь немного. Насколько я знаю, Андрей не пожелал видеть Максима на торжестве. Дважды, попытавшись поговорить с сыном, я решила не трепать себе дальше нервы. Подойдя ближе к прилегающей парковке, замечаю, Максим не один. Невольно в груди вспыхивает странное чувство. Неоднозначное. У меня нет неприятия к мальчику, но я не уверена, что готова именно сейчас знакомиться с небрачным сыном мужа. Женя, привет. Макс выглядит так, будто считал, что я мимо пройду. Ты прекрасно выглядишь. Пропуская его комплимент мимо ушей, в конце концов, он говорит очевидные вещи. А вот ребенок, сидящий на заднем сиденье авто, куда интереснее. «Здравствуйте, Евгения Александровна!» Буквально рапортует мальчишка. Сейчас, когда он сидит, следы недуга почти незаметны, разве что один уголок губ неестественно вздернут. А так, похоже, основные проблемы у него с нижней частью тела. Без привязки к ситуации паренек очень славный и похож на Максима. Очень сильно похож. Я ведь видела его детские фотографии, и тут одно лицо. Пообщаться с ним мне Максим не дает. «Жень, извини, что мы так просто слухи дошли, я с Андреем созванивался, он мне ни да, ни нет не сказал, неуместно, наверное, коситься на мальчика, но мне не с кем сына оставить». Как же быстро с бывшего мужа слетает вся спесь, да и оказывается он обычный мужик, а не самый привлекательный мужчина на свете. «Чудны дела». Накопления, я уверена, пусть и не такие значимые у Максима остались, но разница, как говорится, разительная. Авто стало бюджетное, костюм не Бриони, да и из глаз. Исчез шальной блеск, иметь который позволяли огромные деньги и власть. С его нынешней репутацией топом не стать. Я сейчас найду Андрея и поговорю с ним. «Жень, не обязательно, я хотя бы со стороны посмотрю». Не верится даже, что парень наш женится, произносит с тоской. У него все в порядке? Да, он счастлив. Из-за Ани не загоняется больше. Как видишь, передергивая плечами, его невесту Наташей зовут. Не советую тебе упоминать бывших девушек сына. Аня отработанный материал во всех отношениях. Девушка испортила себе не только жизнь, но и внешность. Стараясь исправить врачебную ошибку, ее кромсали до неузнаваемости. Глубокие шрамы и отсутствующий кончик носа. То, с чем ей придется жить дальше. Жалко смотреть, но, как говорится, сама виновата. «Жень, ты не думала, что ее тогда Молотов ко мне подослал?» Бывший муж неисправим, заводит шарманку по-новому. «Максим, скажи честно, ты ей деньги платил?» Дождавшись кивка, продолжаю. «Какие могут быть к Владу вопросы? Он не мог ее или ее сестру под тебя силой подложить, а потом заставить взять на дотации. Говорю так тихо, чтобы мальчик нас не расслышал. Не вали с больной головы на здоровую. Следствие нашло доказательство, что твой заместитель ей приплачивал. За что? Для меня загадка, ответ на которую я знать не хочу». «Анатолия уже нет. Девочка из больницы не вылазит. Пожалуйста, не вмешивай в эту всю грязь моего мужчину». Молод мог и подкупить следствие. Есть люди, которые не готовы меняться. Я вздыхаю с легкой улыбкой. «Макс, скажи честно. Тебя задевает, что я счастлива после развода осталась?» Он даже не задумывается. «Честно?» «Да. Еще как. Я в ужасе, Жень. Думал, мы друг друга любили». Жить не могли друг без друга. Только вот я весь разбитый остался. Кроме сына, взмахом руки указывает в сторону своего авто. У меня ничего не осталось. А ты сияешь и мужика себе нового лиха нашла. Как так? Выходит, любил один я? Занимательная, однако, математика. Теряясь от удивления. Посмею тебе напомнить, мы развелись из-за твоего предательства и многолетней лжи. Мне нужно Бога благодарить, что после всего я прямиком в психушке не оказалась, еще и сына задела, к счастью, по касательной, поэтому имей совесть, не неси ерунду. Женя, услышав оклик Влада, я оборачиваюсь, но успеваю заметить, как Макс ощутимо вздрагивает, тригерит его молотов нешуточно. Я предупрежу сына о твоем появлении, напоследок бросаю бывшему. «Ты беременна?» — летит след вопрос. «Почему платье свободное?» пору глаза закатить, но вместо этого я улыбаюсь. Метрах в пяти от меня стоит Влад, на его руках Ева в нежно-голубом платье принцессы. Ей на сегодняшнем торжестве отведена особая роль. Малышка поднесет молодоженам плетеную корзиночку с обручальными кольцами. Глядя на них, у меня не остается сомнений в собственном счастье. Что он хотел? Влад смотрит мне в спину. «Ревнует? Если бы он мог читать мои мысли, понял бы, что это бессмысленно. Поздравить Андрея со свадьбой. А от тебя?» – переводит тяжелый сканирующий взгляд на меня. «Ничего», – выразил восхищение моим внешним видом, только и всего, улыбаясь ему. «Женя красивая», – вставляет Евушка. Влад немного смягчается. «С каждым днем все прекраснее». Хитро мне улыбается. Мы так долго играем в гляделки, что у меня начинает кружиться голова. Влад не тот человек, который будет обсыпать меня с головы до да ног пустыми признаниями, вечной любви, но рядом с ним почувствовать глубину чувств проще простого. Они проявляются в поступках, заботе, внимании ко всем изменениям и мелочам. «Жень, ты ведь знаешь, насколько?» спрашивает негромко, когда мы вместе направляемся к шатру. «Полагаю, до да неба. И даже больше. Никогда тебя не отпущу. Если захочешь расстаться, то лучше пристрели меня сразу. Моя Женя». Сердце замирает. Он подносит мою руку к губам и нежно целует тыльную сторону ладони. Еве этот жест явно приходится по душе. «И мою целуй!» — размахивает своей маленькой ручкой перед его лицом. «Боже, разве их можно не любить?»